Занятие сороковое – душевный покой. Это последнее тренировочное упражнение. Вы уже знаете всю процедуру. Считайте от 10 до 1. Поздравляю! Вы завершили курс. Отныне вы готовы использовать для достижения альфа-уровня стандартный метод отсчета от 5 кг. До единицы. Сейчас вы уже подготовлены настолько, что можете изумить любого врача своей способностью с невероятной скоростью избавиться от любой болезни или травмы. И что еще важнее, оберегаться от болезней и поддерживать высокий уровень здоровья. Что вы за человек? Сообщение агентства «Донбасс» United Press International из Лос-Анджелеса была озаглавлена: "Визит бабушки вызывает фантастическое избавление мальчика от опухоли". Девятилетний мальчик был принят в больницу в критическом состоянии. Доктора сказали, что у него опухоль мозга и что он может умереть в любой момент. Для бабушки устроили финансирование её перелёта в Лос-Анджелес. Были серьезные сомнения в том, что мальчик доживет до ее приезда, но он дожил. Она прибыла в пятницу. Его состояние мгновенно улучшилось. В воскресенье его вычеркнули из критического списка. Врач констатировал, что произошла ремиссия у пухоли. Этот мальчик, по-видимому, обладал чертой характера, требовавшей любви. Любовь привела к ремиссии. В 1959 году кардиологи Майер Фридман и Рэй Розенман открыли, что все люди делятся на два основных типа. Представители одного из них более подвержены сердечным приступам, чем представители другого. Люди типа А нетерпеливы, состязательны, амбициозны. и склонны к выражению гнева. Люди типа Б более расслаблены и беззаботны. Разумеется, представители типа А с большей вероятностью становятся пациентами сердечниками. Недавно эти открытия были проработаны более тщательно, и среди основных качеств, определяющих тип А, было выявлено такое качество, как враждебность. Главным же ключом к личности типа А, как выяснилось, является цинизм, недоверие к человеческой природе и презрение к мотивам людей. То, какой вы есть человек, влияет на ваше здоровье. Способны ли вы быть членом команды создателя? Способны ли вы гармонично сотрудничать с товарищами? Если ваш ответ нет или может быть, тогда нет никаких может быть в отношении того, что вам совершенно необходимо, используя альфа-уровни, запрограммировать более позитивное отношение к другим людям. Вот несколько утверждений, которые вы можете внушать себе, чтобы превратить враждебность и цинизм в доверие и сотрудничество. Я обладаю всё большим пониманием, сочувствием и терпением в отношении других людей. Каждый день я всё более доверяю себе и другим. Я нахожу, что мне всё легче работать с другими людьми. За этими словами скрыта ещё одна подсознательная программа. Повторяя эти слова на альфа-уровне, вы в неявной форме говорите себе каждый день во всех отношениях я становлюсь всё здоровее и здоровее здоровее во всех отношениях потому что характеристики типа А и типа Б отражаются не только на сердечно-сосудистой системе вот некоторые вопросы которые задавали в ходе опроса исследовавшего связь между раком и стрессом Есть ли у вас хобби? Сдерживаете ли вы свои чувства? За последние 3 года не было ли в вашей жизни развода или разлуки, случаев смерти члена семьи, финансовых затруднений, проблем с работой? Вы уже знаете результаты этого исследования. Вы знаете, что перечисленные ситуации могут делать нас больными. Это не обязательно будет рак, Это может быть ослабление иммунной системы, которая является открытым приглашением для всех болезней. Апатичный человек, смиренно говорящий: "Я такой, какой есть", этими словами возможно подписывает себе смертный приговор. Но теперь, завершив данный курс, вы знаете, как изменить это всё. душевный покой. Войдите в альфа-уровень и дайте себе позитивную программу измениться к лучшему. Перестать быть таким, какой вы есть и жить дольше. Когда у саламандры откусывают хвост, он отрастает заново. Люди ещё не приобрели для себя возможности отращивать новые органы или конечности. Нам ещё многому предстоит учиться в отношении контроля над собственным телом, но одному мы уже научились. Мы можем перестать отращивать у себя опухоли и культивировать болезни, изгоняя из себя мысли о конфликтах, отвращении и отчаянии. Если эти мысли не уходят сами, мы можем изгонять их мыслями. опрощении и любви. Тогда мы можем достичь мира в своей душе. Каждая клетка вашего тела почувствует разницу, как только вы сделаете это открытие. Как будто чёрные тучи рассеются и снова начнёт светить яркое солнышко. Благоприятный климат для здорового развития будет восстановлен. Тейяр де Шарден писал: Однажды научившись править ветрами, приливами и тяготениями, мы запряжем во имя Господа энергию любви. Тогда во второй раз в мировой истории человек откроет для себя огонь. Врачи у себя в кабинетах видят не мужчин, женщин и детей, они видят болезни. Как они могут любить болезни в своей работе эти врачи? больше похожи на механиков, чем на «человека-любов». Вы и ваша семья нуждаетесь в любви и прощении, которыми питается человеческая жизнь. Вы и ваша семья нуждаетесь в подпитке любовью, прощением, смехом, радостями, музыкой, надеждами и молитвами, которые чрезвычайно важны для исцеления разума. Когда вы получаете эту подпитку – Чудо-исцеление обязательно произойдет. Приемы метода Сильва по избавлению от стресса, восстановлению уверенности в себе и оптимизма, субъективной передачи прощения и программированию позитивных мыслей и атрибутов — это конкретные шаги, которые вы можете сделать прямо сейчас, чтобы продемонстрировать такое исцеление. А обзор... основных идей, связанных с лечением. Лечить правильно гораздо менее правильно игнорировать свою роль в собственном лечении или лечении других. Лечение одна из задач, поставленных перед нами как соавторами Создателя. Мы можем укреплять наше соавторство, входя в альфа и активируя правое полушарие мозга. При этом мы улучшаем черты своей личности, обретаем душевный покой и здоровье. Способность выявлять проблемы на расстоянии, ясновидение, естественная функция правого полушария мозга. Мир медленно выявляет начинает признавать лечебную способность человеческого разума. У нас есть предназначение в жизни. Если вы почувствуете это предназначение и постараетесь выполнить его, ваша жизнь пойдёт более гладко.